В. Интенсификация труда. Во французском издании Маркс делает здесь следующее замечание. Под словом «интенсификация труда» я понимаю способ достигнуть повышенной напряженности рабочей силы. Примечание Каутского. Безграничное удлинение рабочего дня, которое производят машины, находящиеся во власти капитала приводит впоследствии к реакции со стороны общества, жизненным корням которого угрожает такая опасность, а вместе с тем и к законодательному установлению ограниченного нормального рабочего дня. На основе последнего в огромной мере повышается интенсивность труда. Само собой разумеется, что по мере развития машин и накопления опыта в специальном классе машинных рабочих естественно увеличивается скорость, а потому и интенсивность труда. Так в Англии в течение полустолетия удлинение рабочего дня идет рука об руку с возрастанием интенсивности фабричного труда. Однако понятно, что при такой работе, которая не имеет характера переходящих пароксизмов лихорадочной деятельности, а совершается изо дня в день с повторяющимся, Регулярным однообразием неизбежно наступает поворотный момент, когда удлинение рабочего дня и интенсификация труда взаимно исключают друг друга. Так что удлинение рабочего дня совместимо лишь с понижением степени интенсивности труда. И наоборот, повышение степени интенсивности лишь с сокращением рабочего дня когда постепенное нарастание возмущения рабочего класса принудило государство силой и своей власти сократить рабочее время, то есть с того момента, когда раз навсегда сделалось невозможным увеличение производства прибавочной стоимости посредством удлинения рабочего дня, капитал со всею энергией и с полной сознательностью бросился, на изыскание способов повысить прибавочную стоимость при помощи ускоренного развития машинной системы. Притом уже не только посредством удешевления продукта и достигаемого таким путем понижения стоимости рабочей силы, но в то же время и посредством интенсификации труда, то есть более резкого напряжения рабочей силы, так чтобы за более короткий период времени производилось столько же и даже больше, чем раньше, за более продолжительный. Более интенсивный час 10-часового рабочего дня содержит теперь столько же или больше труда, то есть затраченной рабочей силы, чем более пористый час 12-часового рабочего дня. Поэтому его продукт имеет такую же или еще большую стоимость, чем продукт более пористых, 1,15 часа. Не говоря уже о повышении прибавочной стоимости вследствие увеличения производительной силы труда. Теперь, например, 3,1 часа прибавочного труда на 6,2 часа необходимого труда дают капиталисту такую же массу стоимости, как раньше 4 часа прибавочного труда на 8 часов необходимого труда. Теперь спрашивается, как достигается повышение интенсивности труда. Первое следствие сокращения рабочего дня основывается на том самоочевидном законе, согласно которому дееспособность рабочей силы обратно пропорциональна времени ее деятельности. Чем более короткое время рабочий трудится, тем интенсивнее он может работать. Поэтому в известных границах то, что теряется на продолжительности труда, выигрывается на его интенсивности. К тому же, чтобы рабочий действительно расходовал больше рабочей силы, капитал прилагает особые меры в виде метода оплаты, в особенности в виде сдельной оплаты. В мануфактурах, например, в гончарных заведениях, в которых машины не играют почти никакой роли, или играют лишь незначительную роль. Проведение фабричного закона с полной убедительностью показало, что простое сокращение рабочего дня поразительно увеличивает правильность, однородность, порядок, непрерывность и энергию труда. Смотреть отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1865 года. Однако казалось сомнительным, что такой же результат получится и на фабрике в собственном смысле, так как зависимость рабочего от непрерывного и однообразного движения машины давным-давно создала здесь самую строгую дисциплину. Поэтому, когда в 1844 году обсуждался вопрос о сокращении рабочего дня ниже 12 часов, фабриканты почти единогласно заявили, что Их надсмотрщики в различных рабочих помещениях наблюдают за тем, чтобы руки не теряли ни минуты времени. Что степень бдительности и внимательности рабочих едва ли может быть повышена. И что при одинаковой быстроте хода машин было бы бессмысленно в благоустроенных фабриках ожидать сколько-нибудь значительного результата от увеличения внимательности рабочих и так далее. Отчеты английских фабричных инспекторов за 1844 год по 30 апреля 1845 год Это утверждение было опровергнуто опытами Господин Гарднер ввел с 20 апреля 1844 года на двух своих больших фабриках в Престоне 11-часовой рабочий день вместо 12-часового По истечении почти года обнаружился тот результат, что при прежних издержках было получено прежнее количество продукта, и что все рабочие в 11 часов зарабатывали ровно столько же, сколько раньше в 12 часов. Так как отдельная плата осталась без изменения, то размеры недельного заработка зависели от количества продукта. В ткацком отделении, где притом производились крайне различные сорта легких узорчатых материй, не произошло никаких перемен в объективных условиях производства. Результат был таков. С 6 января до 20 апреля 1844 года при 12-часовом рабочем дне заработная плата для всех рабочих составляла 10 шиллингов целую 1,1 пенса в неделю. А с 20 апреля по 29 июня 1844 года при 11-часовом рабочем дне 10 шиллингов, 3,1 пенса в неделю. В этом случае в 11 часов производилось больше, чем раньше в 12 часов, исключительно вследствие большей и равномернее распределявшейся работоспособности рабочих и вследствие лучшего использования их времени. В то время как они получали ту же самую заработную плату и выигрывали час досуга, капиталист получал прежнюю массу продуктов и сберегал издержки на уголь, газ и так далее за один час. Такие же эксперименты и с таким же результатом были произведены на фабриках господ Горокса и Джексона. Отчеты английских фабричных инспекторов за 1844 год. Страница 21. При этом моральный элемент играл значительную роль. «Мы, — заявили рабочие фабричному инспектору, — работаем с большим одушевлением. Мы постоянно имеем в виду награду, возможность раньше уйти на ночь. Бодрый и деятельный дух пронизает всю фабрику, от самого юного помощника до самого старого рабочего. И мы теперь больше помогаем друг другу». Когда сокращение рабочего дня проводится принудительно, то есть в законодательном порядке, машина в распоряжении капиталиста становится объективным и систематически применяемым средством для того, чтобы выжать больше труда в течение данного времени. Это достигается двояким способом. Увеличением скорости машины и увеличением размера механизма, которые находятся под контролем одного и того же рабочего, то есть увеличение арены труда последнего. Усовершенствование паровой машины увеличивает число ударов ее поршня в минуту и в то же время, благодаря большому сбережению силы, дает возможность приводить в движение мотором прежних размеров более обширный механизм причем потребление угля остается без изменения или даже понижается усовершенствование передаточного механизма уменьшает трение и что так поразительно отличает современные машины от старых низводит поперечник и вес больших и малых валов к постоянно уменьшающемуся минимуму наконец усовершенствование рабочей машины увеличивая ее скорость и расширяя деятельность Уменьшают ее объем, как наблюдается в примере с современным паровым ткацким станком. Или увеличивают вместе с корпусом объем и число его орудий, как в предельной машине. Или посредством незаметных частичных изменений увеличивают подвижность этих орудий. Так, например, в середине 50-х годов скорость веретен в селф-эктинг-мьелл механической прялки была увеличена таким образом на одну пятую. Сокращение рабочего дня до 12 часов относится в Англии к 1832 году. Уже в 1836 году один английский фабрикант заявлял, «По сравнению с прежним временем, труд на фабриках сильно возрос, вследствие того, что значительно возросшая скорость машин требует от рабочего усиленного внимания и деятельности. В 1844 году лорд Эшли привел в Палате общин следующие документально обоснованные данные. Труд лиц, занятых на фабриках, в настоящее время втрое больше, чем при введении этих операций. Несомненно, машины выполнили работу, которая заместила жилы и мускулы миллионов людей. Но они изумительно увеличили труд людей, которых они подчинили своему ужасному движению. Труд, заключающийся в том, чтобы в течение 12 часов следовать за двумя-тремя мюлями взад и вперед, при придении пряжи номер 40, давал в 1815 году 8 миль ходьбы, около 12 верст или 13 километров. В 1832 году дистанция, которую в течение 12 часов приходилось пройти за двумя мюлями при придении того же номера, составляла 20 миль, 30 верст или 32 километра, а часто и больше. В 1825 году придильщику приходилось сделать на каждом мюле 820 вытягиваний в 12 часов что составляет общую сумму в 1640 вытягиваний за 12 часов. В 1832 году предельщик должен был сделать в течение своего 12-часового рабочего дня 2200 вытягиваний на каждом мюле, итого 4400. В 1844 году на каждом мюле 2400 и Итого 4800, а в некоторых случаях требуется еще большая масса труда. Здесь у меня в руках другой документ 1842 года, показывающий, что труд прогрессивно увеличивается не только потому, что приходится проходить большее расстояние, но и потому, что количество производимых товаров увеличивается, между тем, как число рук соответственно уменьшается. И далее, потому что теперь часто придется худший хлопок, который требует больше труда. В часальном отделении тоже произошло большое возрастание работы. Теперь одно лицо выполняет такую работу, которая раньше распределялась между двумя. В ткацком отделении, в котором занято огромное число лиц, по большей части женского пола. Работа возросла за последние годы вследствие увеличения скорости машин на полные 10%. В 1838 году в неделю выпредалось 18 тысяч. Стрэнд. В 1843 году это число повысилось до 21 тысячи. В 1819 году число ударов челнока при паровом ткацком станке составляло 60 в минуту. В 1842 году оно составляло 140, что знаменует огромное возрастание труда. Ввиду этой удивительной интенсивности, которой труд достиг уже в 1844 году при господстве закона о 12-часовом рабочем дне, представлялось, что английские фабриканты имеют основание утверждать, что дальнейший прогресс в этом направлении невозможен и что всякое дальнейшее сокращение рабочего времени равнозначище с уменьшением производства. Обратимся, однако, к периоду после 1847 года, со времени введения в законодательном порядке 10 часового рабочего дня на английских хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и льняных фабриках. Скорость веретен на Тростлейс возросла на 500, на Мьюлс на 1000 оборотов в минуту. То есть скорость веретен Тростлейс, достигавшая в 1833 году 4500 оборотов в минуту, составляет теперь 1862 год, 5000, а скорость веретен Мьюлс, достигавшая 5000, составляет теперь 6000 в минуту. Отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1862 года, страница 62-я. Джей Насмит, знаменитый гражданский инженер из Патри Крофта, близ Манчестера, в одном письме к Леонарду Горнеру, так говорил в 1852 году об усовершенствованиях, произведенных в паровой машине, Между 1848 и 1852 годом. Не подлежит никакому сомнению, что паровые машины прежнего веса, часто даже именно те же самые машины, с той только разницей, что в них сделаны современные усовершенствования, в среднем выполняют на 50% больше работы, чем было прежде. И что во многих случаях те же самые машины, которые во времена предельной скорости 220 фунтов в минуту, развивали 50 лошадиных сил, в настоящее время при меньшем потреблении угля развивают более 100 лошадиных сил. Современная паровая машина при прежнем числе номинальных лошадиных сил, вследствие усовершенствований в ее конструкции, Уменьшение объема и изменение устройства парового котла и так далее действует с большей силой, чем прежде. Поэтому, хотя теперь по отношению к номинальной лошадиной силе занято прежнее количество рук, число рук по отношению к рабочим машинам в настоящее время уменьшилось. Отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1856 года. Страница 11. Последние официальные статистические данные за 1856 год устанавливают тот факт, что фабричная система распространяется со стремительной быстротой. Число рук по отношению к машинам сократилось. Паровая машина вследствие экономии в силе и других усовершенствований приводят в движение машины большего веса и что увеличение количества продукта достигается вследствие усовершенствования рабочих машин, изменения методов фабрикации, увеличения скорости машин и многих других причин. Там же страницы 14-15. Крупные усовершенствования, сделанные в машинах всякого рода, значительно повысили их производительную силу. Вне всякого сомнения, сокращение рабочего дня послужило побуждением для этих усовершенствований. Эти усовершенствования и более интенсивное напряжение рабочего повели к тому, что в течение сокращенного на 2 часа или на 1 шестую рабочего дня производится столько же продукта, как раньше в течение более долгого дня. Там же страницы 9 и 10. Как невелик был прогресс английской промышленности в восьмилетии с 1848 по 1856 годы при господстве десятичасового рабочего дня в следующий шестилетний период с 1856 по 1862 годы, он был далеко оставлен позади. Например, по шелковым фабрикам приведем следующие цифры год 1856. восемьсот пятьдесят шестой вереттен ткацких станков девять тысяч рабочих при них пятьдесят шесть год 1862. восемьсот шестьдесят второй вереттен Ткацких станков – 10709, рабочих при них – 52429. Это означает увеличение числа веретен на 26,9%, увеличение числа станков на 15,6%, уменьшение числа рабочих на 7% в фабриках с ученой шерсти было в ходу в 1850 году восемьсот семьдесят пять в 1856 году один миллион триста веретен увеличение на 51,2%. в тысяча году Один миллион двести восемьдесят девять тысяч сто семьдесят два веретена. Уменьшение на две семь процента. Но если принять во внимание, что двойные веретена входят в счет 1856 года, но не входят в счет 1862, то окажется, что число веретен с 1856 года оставалось почти неизменным. Напротив, скорость веретены ткацких станков с 1850 года во многих случаях удвоилась. Число паровых ткацких станков по фабрикам с ученой шерсти приводим в следующих цифрах. Год 1850. Число паровых ткацких станков 32 617. Количество занятых при них лиц, 79 737. Из них детей моложе 14 лет, 9 956. Год 1856. Число паровых ткацких станков, 38 956. Количество занятых при них лиц, 87 794. Из них детей моложе 14 лет, 11 228 год 1862 число паровых ткацких станков 43 048 количество занятых при них лиц 86 063 из них детей и моложе 14 лет 13 178 Итак, несмотря на значительное увеличение числа ткацких станков в 1862 году по сравнению с 1856 годом, общее число занятых рабочих уменьшилось. Число же эксплуатируемых детей увеличилось. Отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1862 года. Страницы 100 и 130. 27 апреля 1863 года член парламента ферранд выступил в Нижней палате со следующим заявлением. «Делегаты рабочих от 16 округов Ланкашира и Чешера, по поручению которых я говорю, сообщили мне, что вследствие усовершенствования машин труд на фабриках все возрастает». Раньше один рабочий с помощником обслуживал два ткацких станка. Теперь один рабочий без помощников обслуживает три станка, и очень нередко даже четыре, и так далее. Как видно из сообщенных фактов, 12 часов труда втиснуто теперь менее, чем в 10 рабочих часов. Поэтому само собой понятно, до каких огромных размеров увеличился за последние годы труд фабричных рабочих. При современном паровом ткацком станке один ткач на двух станках производит теперь, в 1867 году, в 60 часов в неделю 26 кусков известного сорта ткани определенной длины и ширины. А раньше, при старом паровом ткацком станке, мог производить только четыре. Издержки на тканье на один такой кусок уже в начале 1850-х годов понизились с двух шиллингов девяти пенсов до пяти целых одной восьмой пенса. 5 января 1872 года фабричный инспектор Редгреф писал в журнале «Общество искусств». Тридцать лет тому назад, в 1841 году, от бумагопредильщика с тремя помощниками требовалось наблюдение только за одной парой мюлей, с тремя стами, тремя стами двадцатью четырьмя веретенами. Теперь, конец 1871 года, с помощниками он должен наблюдать за мюлями, число веретен которых составляет 2200 и производит по меньшей мере в семь раз больше пряжи, чем производил в 1841 году. Поэтому, хотя фабричные инспектора неустанно и с полным правом восхваляют благоприятные результаты законов 1844 и 1850 годов, однако они признают, что сокращение рабочего дня уже вызвало такую интенсивность труда, которая угрожает здоровью рабочих и, следовательно, разрушительно действует на саму рабочую силу. В большинстве хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых фабрик, источающая возбужденность, необходимая для работы при машинах, движение которых за последние годы ускорилось до такой чрезвычайной степени, была, по-видимому, одной из причин того увеличения смертности от легочных болезней, которое раскрыл доктор Гринго в своем последнем замечательном отчете. Отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1861 года. Страницы 25 и 26. Не подлежит никакому сомнению, что когда законом у капитала раз навсегда отнята возможность удлинения рабочего дня, Его тенденция вознаграждать себя за это систематическим повышением степени интенсивности труда и превращать всякое усовершенствование машин в средство усиленного высасывания рабочей силы скоро должна снова привести к тому поворотному пункту, на котором становится неизбежным новое сокращение рабочего времени.